Глава двадцать четвертая. Пришлось участвовать в работе КБ «Пионер лагеря» по разработке ловушки для поимки ежика-матершинника. Работа оказалась выстроена на высшем дворовом уровне, то есть безучастным не остался никто. Руль инженера занял солома. Он с важным видом ходил вдоль палисадника, сцепив в замок руки за спиной. Он и руководил всем процессом. Никаких измерительных инструментов у него, понятное дело, не было. Мерил шагами, локтями, а где надо, поточнее пальцами и ладонями. Потом садился возле дерева, брал остро заточенный об асфальт колышек и делал расчеты, с важным видом прикусив язык. Так, шмель, подвинь колышки на два пальца. Муравей коробку отодвинь на полладони. Сеня, опусти чуточку пониже бочку. По результатам таинственных вычислений лихо распоряжался он. Конечно, в таких расчетах погрешность была плюс-минус километр, но указания Соломы все выполняли охотно. Ну что, давайте что ли проверять? По идее, должно получиться здорово. Удовлетворенно осмотрев получившуюся конструкцию, Солома дал добро до начала нового этапа испытаний. Моей задачей в конструкторском бюро было приведение ловушки в действие. Пока пацаны считали и переставляли колышки и бочку, я нашел новую палку в замену утраченной. «Ну, с Богом, подальше только отойдите!» Я снова предосмотрительно отогнал пацанов. Кнул палкой, запуская механизм. Как и в прошлый раз, петля затянулась, и бочка, которую было решено опустить пониже, чтобы она не переворачивалась при падении, сорвалась вниз. «И черт возьми!» Не знаю, правда ли считал что-то соломой или просто сидел с умным видом, и это случайность, но все исправно сработало. Бочка упала на землю и встала, как влетая. Будь там на самом деле южик, дать дыру у него бы ни за что не получилось. Но вообще я выдал высшую похвалу шмель, одобрительно похлопав солому по плечу. Пацан, чья минута славы после долгих трудов наконец настала, возгордился и выгнул грудь колесом. — Я ж говорил, что получится, но надо еще раз проверить контрольный запуск. Все согласились. Шмель по новой установил колышки, Сеня втащил бочку на дерево, а муравей натянул веревки. А я встал на изготовку все это дело запускать. Бух! Бочка снова упала вниз и даже не шелохнувшись застыла. Ну что сказать, по итогу, после серии пилотных испытаний ловушку удалось довести до ума. Падение бочки удалось отрегулировать так, что она приземлялась ровно по центру ловушки и больше никуда не переворачивалась. Ценой всего этого стали несколько ссадин, шишек и, конечно, жизни ни в чем не повинных кузнечиков. Ящерица в испытаниях участия не принимала. Сеня отрез отказался ее давать. И правильно сделал. Ну, все, пацаны, давайте разбирать, оставлять так нельзя, заметят, или, кто не дай бог, в ловушку угодить, скомандовал я. Спорить никто не стал, хотя собрать эту конструкцию было довольно-таки непросто. Пока ребята разбирали ловушку на детали, я решил подойти к Соломе. — Как это ты между тренировками успел так натаскаться в точных науках? — У меня отец ученый-физик на атомной станции, — хмыкнул пацан. — Неплохо, тебе бы куда в институт технический учиться? — Планируешь? — Да фиг его знает. Это ведь не то, — ответил он с большим сомнением и пояснил. Это ж в обеззаловку, а в обязаловку никакого кайфа. Закончив, мы пошли в корпус и разлеглись по кроватям. К ночному приключению все было готово, и остался, пожалуй, самый сложный этап — переждать тот час, который остался до отбоя. Все сгорали от нетерпения, а оставшееся время было решено занять расспросами о том, что это за ежик такой, матерящийся. Все в него верили. Сработал эффект коррективного сознания. Мне тут же была адресована просьба рассказать историю о нем. — Миха, ну расскажи, — попросил Шмель, усевшись на кровати напротив и положив подбородок на ладони. — Да, расскажи, — в голос загонили остальные, тоже скучковавшиеся вокруг меня. — Тише вы. — Ладно, это страшная тайна вообще-то, — вздохнул я. — Но с вами я могу ей поделиться, вы же будете держать язык за зубами? Мне захотелось немного добавить нотку драматизма. Получилось, ребята серьезно закивали. Я могила. Вообще никому не скажу. Да не в жизнь. Поклясться, быть может, — зашептал муравей. — Не, ребзя, обойдемся без клятв. На слово верю, — заверил я и начал рассказ. В общем, этот ежик когда-то был самым обычным ежиком, только говорящим. Когда-то... Это когда? Не сдержался Солома. — Не перебивай, и узнаешь. Я подмигнул пацану. Солома жестом закрыл рот на замок. Когда точно никто не знает, но говорят, что в этих годах Хиоп строил свою пирамиду. — А разве в Египте и есть ежи? — недоверчиво спросил муравей. — Там песок, солнце и крокодилы вроде. За что тотчас получил затрещину от шмеля с комментарием? — Ты что, баран? В Африке водятся ушастые жи, в мире животных показывали. Так вот, — с ударением произнес я, — раньше ежик был еще тем добряком. Он охотно всем помогал, ничего за это не брал и не просил. Но однажды нехорошие люди обманули ежика и посмеялись над ним, обзывая матерными словами. Вот козлы, американцы, наверное, буржуи, — прошепел шмель, ерзая на кровати. Тогда еще не было американцев, дебил выдал обиженный муравей, потирая затылок после затрещины. — Слышь, сам дебил! Драться не стали, уж больно пацанов заинтересовал мой рассказ. Я внушительно пожал плечами, мол, кто теперь знает, кто и когда это с ежом сделал. История умалчивает. Ежик разозлился и запомнил те матерные слова, которыми его обзывали. Он перестал приходить к людям, но стал много ругаться и делать всякие пакости. По мелочи сначала, а затем все больше и больше. Естественно, люди реагировали на действия ежика. Ну, как обычно бывает, когда молоток на ногу уронишь. Вот. А он все запоминал. Видя, что ребята потихонечку начинают зевать из-за того, что ежик у меня получался слишком гладким, я решил добавить в рассказ перчинки. Так вот, теперь, когда он слышит, что кто-то говорит матерное слово, то он появляется и своими маленькими лапками душит матершинника. Я резко схватил шмеля, сидящего на кровати напротив за грудки. вот так. — Мама! — шмель с перепугу аж с кровати вскочил. — Я чуть штаны не наложил. — Так тебе и надо, — забурчал муравей. И еще я обвел пионера взглядом. — Нельзя подпускать его к шее, иначе из его маленьких лапок уже не выбраться поэтому, как только почувствуете, что он карабкается по вам, а вообще-то тогда уже все, вас уже не спасти. — Может, свет надо включить, или слово какое волшебное сказать, — предположил Солома, которому не особо понравилось, что от ежа, как оказалось, нет спасения. — Не поможет, — скорбно помотал я головой, а еще ежик уже не тот ежик, что раньше. Теперь у него вот такие вот кровавые глазищи. Я соединил средний и большой палец в колечко. Клыки размером с ладонь и сам он размером с собаку. Пионеры восхищенно молчали. Впечатленная история о ежике, полностью выдуманной мной. По итогу любопытство взяло над страхом верх. — Миш, а как его все-таки вызывать? — спросил Солома. — — Позвать, наверное, — предложил муравей, протирая свои очки. Я поймал себя на мысли, что паренек реально похож на насекомое со своими лопоухими ушами и пушком под верхней губой. — Ну и очки отдаленно напоминали глаза муравьишки. — Верно. Но не просто позвать, а сказать особое заклинание. «Ежик -матершинник, — Ёжик-матершинник, появись! Три раза. Ором. «А как понять, что мы зовем именно ежика-матершинника?» — спросил Солома. «Сам подумай». Я не успел придумать ответ. э сказать матерное слово, и он придет душить. Бинго!» На этом историю пришлось сворачивать. В корпус заявился Роман Альбертович. «Так, бойцы, по кроватям и спать». Мы молча переглянулись, улеглись. «Теперь час икс настал». Роман изумился, что вслед за отбоем не последовало просьб, на манер, но еще пять минуточек, выключил свет в палате и вышел. Мы лежали с закрытыми глазами на кроватях, дожидались, когда Рома уйдет из корпуса. Он заканчивал обход по палатам боксеров и борцов. Там как раз раздавались голоса с просьбами о дополнительном времени. Поэтому минут десять нам пришлось полежать в темноте и в полной тишине. — Всем приготовиться. Готовность номер один. В темноте раздался таинственный голос шмеля. Как мы и договорились, еще днем каждый в знак готовности постучал по ножке кровати. Получилась мелодия. Проснулись и те, кто успел за время обхода закимарить. Раздалось еще пару ударов, но запоздал их из мелодии выпавших. — Муравей, ты че заснул? — растеклось шипение через несколько кроватей. — Сам ты заснул. — Эй, ну, заткнулись. Послышался хлопок двери. Роман закончил обход. Шмель поднялся с кровати, подошел к окну на цыпочках и удостоверился, что тренер ушел в свой корпус. — Встаем. Мы начали подниматься и наспех одеваться. Шмель решительно поднялся, встал посередине комнаты, держа фонарик в руках. — Ну что, страшно? Он поднял фонарик и, включив его, посветил лучом себе в лицо, зловеще добавив «Один из нас может не вернуться в палату!» Потом, выключив фонарик и сунув его в карман-шорт, уже спокойным голосом Шмель добавил «Это последний шанс отказаться. Желающие есть?» Все промолчали. Пионеры сидели с перепуганными лицами. Но отказываться от своей доли адреналина никто не собирался. Что ж, в таком случае сезон охоты на ежика-матершинника открыт. Идти через коридор было рискованно. Тем более из палат соседей все еще слышались скрипы и перешептывания. Никто не спал. Поэтому вылезали через окно. Ребята выстроились в очередь и один за другим залезали на подоконник, а оттуда спрыгивали вниз. Оказавшись на улице, гуськом двинулись за корпус, освещаемый только светом луны, и через пару минут прибыли на место. Там уже стоял Сеня, держа в руках коробку со своей ящерицей, которую было решено использовать в качестве приманки. Я было заикнулся, что ежики ящериц не едят, но в ответ получил — еще как едят, они змею ядовитую сожрать могут, а уж ящерку и подавно. «Солома, командуй!» — прошептал Шмель. За несколько попыток сборка ловушки была доведена до автоматизма. Солома установил колышки, сеня притащил бочку, а Шмель полез на дерево, чтобы там все закрепить. Ловушка была готова. «Ну что, начинаем?» Я раздумывал над тем, как объясниться, когда ежик не появится, пока ничего путного в голову не приходило. — Ну, чё, Миха, теперь командуй ты. — Так, товарищи, прячемся в кусты и занимаем позиции. Смотреть в ту сторону, откуда появится ежик, нельзя, — пояснил я, изо всех сил стараясь потянуть время до своего краха. — На счет три зовем нашего ежа. — Сеня, ты готовь ящерицу. Сеня кивнул, пошел и поставил коробку перед колышками. — Почему смотреть-то нельзя? — заловил шмель потому что кто первый обернется, того ежик может придушить. А, такое объяснение, конечно, было всем понятно. Но ты, конечно, можешь рискнуть, если смелый или если жить надоело, — добавил я. Шмель промолчал, но по выражению его лица было понятно, что оборачиваться он не собирается. Все спрятались за кустами, отвернулись. Я заприметил камушек, поднял, сжал в кулаке. Ну и тоже, конечно, отвернулся. Задумка была проста — подобрать момент и кинуть камень в колышки, чтобы привести в действие ловушку. В смысле, когда ежик в ответ на наши призывы так и не появится. — Все готовы? — уточнил я. — Готовы, — ответил по-ночному приглушенный хор голосов. — Ну, тогда начинаем на счет три. Говорить после трех или вместо трех? Маравей, ты можешь заткнуться? — Говорю, три, и произносим заклинание хором, но лучше шепотом, — пояснил я. — Нафига шепотом-то, — поинтересовался Солома, — чтобы ежика не спугнуть, — отбрехался я. Не хватало еще на весь лагерь поорать. Наверняка никто из старших в такое детское время еще не спал. — Поехали. — Раз, два, три. — Ежик-матершинник, появись! ёжик матершинник, появись! ёжик матершинник, появись! Зашелестели голоса пионеров. Пока ребята произносили заклинание, я попытался улучшить момент, чтобы швырнуть камень. Не вышло. Говорили слишком быстро, я даже не успел толком прицелиться. Повисла гробовая тишина. Ребята не то что не шевелились, но даже боялись сделать лишний вдох. Я уже по понятным причинам все никак не появлялся. — Не вышло? — перепуганно спросил Солома. — Нет, он нас не услышал, — подтвердил я. — Надо громче, — предположил Шмель. — Громче точно не надо, надо слаженнее. Давайте по новой. Раз. На счет три все снова затянули заклинание, и действительно на этот раз вышло, даже более синхронно, чем в начале. Я обернулся и швырнул камень в колышки. Тот пролетел в нескольких сантиметрах от ловушки. Близко, но мимо. Сука! Пришлось срочно искать новый камень, благо недостатка в них не было. — Бог любит троицу, давайте попробуем еще раз. — Нет, наверное, дело в том, что он не поймет, что мы зовем именно его, — предположил кто-то из пионеров. В темноте я не разобрал. — Миш! Ты же сам говорил, что надо как следует вырываться. Погоди, давай попробуем еще раз, — вдруг задумчиво протянул Солома. Мне кажется, он нас слышал. — Почему? — Я вроде слышал какой-то шорох. — Я тоже слышал, и я, — послышались реплики. Я ждать и прислушиваться не стал, людям вон уже ежики мерещатся, спать давно пора. — Ладно, Ребзе, попробуем в третий раз. Раз, два, три. По густам пополз шепот заклинания. Я поспешил обернуться, чтобы швырнуть камушек, и тут за спиной раздался грохот. Такой грозный звук ни с чем не спутаешь. Бочка сорвалась, упала. Единственное, что я успел увидеть, был взлетевший в воздух белыми брызгами букет из жасмина. И вот в этот самый момент я отчетливо понял, что что-то пошло не так. «Вашу мать!» — донеслось из бочки. «Выпустите!» Пионеры встрепенулись, начали разворачиваться с глазами на выкат. Но и одновременно гурьбой вывалили на дорожку перед бочкой. «Материться!» «Поймали!» — радостно заверещал шмель, хлопая в ладоши. Пионеры радостно подбежали к бочке. «Мать вашу за ногу! Выпустите! Кому говорю!» Донесся оттуда голос уже поувереннее. — Нельзя его просто так выпускать, — зашипел Солома. — Он нас передушит. Точно — Точно! В это время из бочки постучали. «Э, — Эй, ребят! — я попятился. — Не уверен, что это ежик. Слова остались без внимания, пионеры бросились к бочке, хватая кто палки, кто камни, на случай, если ежик-батершинник на них нападет. Я вздохнул, понимая, чем все может обернуться. Посмотрел на разбросанные вокруг беленькие цветочки. Коробка даже не помялась. Ящерка синий не пострадала. Ребята, недолго думая, начали дубасить по почке всем, чем только придется. «Бей, ежа!» — разносились призывы. Мне захотелось за голову схватиться. «Переворачивай!» — скомандовал шмель толстяку. Пацаны встали вокруг бочки. Такое впечатление, что никто не собирался пленника выпускать живьем. Ну или, мои слова, смертельной агрессии и жад, так перепугали пионеров. Серию не понадобилось спросить дважды. Он одним махом перевернул бочку, пацаны тотчас замахнулись палками и... — Идиоты! — с выпученными глазами заорал никто иной, как Савелий Иннокентьевич. — Дебилы! — не зная, как он уцелел после падения бочки... Но, слава богу, никаких видимых повреждений на нем не было. Сложение он был далеко не богатырского. Это его и спасло. В бочку поместился со свистом. Скорее всего, он присел, когда споткнулся, а может, успел пригнуться инстинктивно, когда сверху послышалось шуршание. Но никто этого не видел и достоверно не знал. Я мог лишь предполагать. Савелий Иннокентьевич ошарашенно хлопал глазами и пытался поправить непослушные очки. Правда, обе их линзы были разбиты. — Пацаны, это точно не ежик! Шмель нерешительно попятился. Отступили другие пацаны. Савелий, держа в руках огрызки некогда прекрасного букета, пошатываясь, поднялся. — Высику, Жопы будут гореть! Он замахнулся на подвернувшегося под руку солому, И от слов перешел к делу. — Не надо! Мы навели ежа! — заверещал тот. — Валим, ребзя! Шмель принял единственно верное решение. Бросил палку и понесся прочь. Смекнули, что дело пахнет жареным, и остальные. Сеня схватил свою коробку из-под обуви, запрыгнул на велосипед и укатил в темноту. Остальные ребята бросились в рассыпную, как тараканы на кухне. Я тоже не стал задерживаться, и рванул так, что пятки засверкали.